Глава вторая. Теперь, когда я догадался о реальном лике Даса, смотреть, как подобный человек безропотно подчиняется этой пусть очень симпатичной и миловидной, но всё же женщине, было в этом что-то сюрреалистичное, неправдоподобное. Она что, богиня? Но лика в богов не бывает. Все боги, кроме Триединого, скормлены Кроносу, и даже их ликов не осталось. Тогда почему он позволяет ей собою командовать? И ведь далеко не в первый раз подобное. Надо сказать, что память у Дааса феноменальная. Он пересказал весь наш разговор почти слово в слово. И тут Утис, не сказав ни слова, как плеснёт мне в лицо из бокала, закончил он свой рассказ. Ну а дальше ты видела сама. Ты иногда умный, а иногда такой дурной. С искренним сочувствием Илия посмотрела на Дааса, как на маленького и несмышлённого мальчишку. Я бы тоже после этих слов сбежала, будь я пареньком с ликом Одиссея. Сижу молчу. Мне любопытно, неужели она и правда догадывается о моей мотивации к побегу? Ты же ему свой лик не говорил, спрашивает она. И не буду, фыркает Даас в ответ, явно немного оскорблённый её снисходительным тоном. Если его хитроумно избрал не зря, то сам поймет». Усмехнулся он уже в мою сторону. «Когда-нибудь». «Меня так и подмывает сказать, а уже знаю, но сдерживаю себя. Пусть все думают, что я в неведении, какой-никакой, а возможно, это козырь в моем рукаве». «Раз не говорил, то все понятно, как ясный день. Ну сам подумай, от кого мог драпать Одиссей, сверкая пятками?» Видимо, и Лель стет, что она догадалась о чём-то перве Идааса, и сейчас она пользуется моментом на всю катушку. Пфф, до десяток имён можно вспомнить просто с ходу, пытается соскочить с этого допроса босс. Но, видимо, это не входит в планы Шефини, и она дожимает. Да? И у многих ли был настолько острый и мучительный вопрос к Дисею, что Ути смог решить, что его сейчас будут убивать? Ну, тянет до ас и начинает загибать пальцы. Первый — Эврит. Все же старик был не настолько простодушен, как его сын, и за лук мог и отомстить. Мне кажется, эта идея натянутой, но молчу. Также в тишине сидит и буреносная, чтобы не означало это данное гуннами прозвище. Второй — Паламет. Тут точно было за что, так как Улис подкинул ему в шатер троянское золото и обвинил его в предательстве — После чего Паламеда осудили и казнили свои же. Несмотря на то, что история это довольно противно, но тут я Одиссея понимал, не оправдывал, не принимал его поступок, но он был мне понятен, так как именно Паламед затачил Улисса на троянскую войну, подложив под волов тянущих плуг новорождённого сына Одиссея, и тот был вынужден раскрыть свою личность и всё же отправился воевать. Между тем Даос продолжил. Аякс большой Вот кто точно, если бы ожил мо Глаза босса расширяются как два блюдца. Твою гею в душу. Догадался, щёлкает пальчиками Шефини, смотря на босса свысока. Утис, ты же сбежать решил после слов Тена о иронии судьбы и собственности. Я её никогда глупой не считал, но сейчас она меня поразила. Примечание: Вольный пересказ мифа. После гибели Ахилла в стане ахиейцев разгорелся спор, кто теперь самый лучший из героев в Греции и будет владеть великолепными доспехами богоподобного. Основных претендентов было двое: Одиссей и Аякс. В итоге присушил Аяксу. Разозлённый Одиссей подсыпал наркотик в питьё Аякса и довёл его до того, что сильнейший после Ахиллеса герой ахиейцев во всех видел врагов. Как итог, в наркотическом безумии Аякс перебил множество своих людей. На утро, когда Аякс очнулся и увидел, что же он натворил, то кинулся на мечи и покончил с собой. После его гибели доспехи богоподобного перешли к Одиссею. Пересказ завершён. Конец примечания. Я ошибся. Подтверждаю выводы Иллии. Не так понял сказанное боссом. Оглядев нас тяжёлым взглядом, Тендаас повёл плечами. и наклонив голову, произнёс внешне спокойным голосом. Вы оба что ли головой ударились? Какой ваш угею из меня Аякс? Возмущение босса неподдельно. Что это он? Разве плохо ли Каякс Ателманида? Греки ему храм и даже посвящали. Правда есть небольшой нюанс. Да, Аякс был великим воином, сильным бойцом, настоящим героем. Только вот даже читая легенды, которые любят всё приукрашивать, Становится понятно, что у мом этот ахийский вождь не блистал. И что-то мне подсказывает, что это ещё мягко сказано, не блистал. Может, это во мне говорит отголосок клика? Адаасу тупым назвать, но никак язык не поворачивается. Видимо, по этой причине на лице босса и читается смесь недоумения и лёгкого возмущения, что ещё раз напоминает мне о допущенной ошибке. Ты иногда меня и правду удивляешь. В голосе Илеи слышатся нотки лёгкой издёвки. Сколько раз тебе говорить: не суди людей по себе. Сперварик, теперь Утис. Опять на те же грабли наступаешь. О чём это она? Что одного, что второго? Ты обоих записал в умные люди, а это ошибка. У меня даже слов не нашлось, настолько эта фраза оказалась неожиданной. А не личинки умных людей, а пока, пока они просто сообразительные юноши. Не спорю большим потенциалом, но не более. Первому едва исполнился 21, а второму всего 19. Их жизнь только начинается, а ум это не только мозги, но и опыт, который приходит только с годами. После моей выходки с побегом мне ей и сказать-то нечего. Но я в их пытается возразить дас, но в который раз за сегодня Илей не даёт ему договорить. Повторяю, Не суди других людей по себе. Ты это ты, а Рик это Рик, Утис это Утис. Они не ты. Тяжёлый вздох Шефини подсказывает мне, что она не в первый раз пытается донести эти слова до босса. А теперь вернёмся к вашей ситуации. Махнув рукой на Дасса, она резко повернулась ко мне. Утис, ты по-прежнему считаешь, что тебе здесь грозит какая-то опасность, и ты желаешь сбежать? Нет. Хорошо, кивнув мне, Илия опять переводит свой взгляд обратно на босса. Тен, твои планы по отношению к Кутису изменились? После того, как узнал его лик, разве что. То, о чём ему рассказывал о планах на его дальнейшую работу, не учитывало этого нюанса. А когда я только собирался сменить тему и начать предметный разговор, произошло то, чему ты был свидетелем. Все эти изменения моих планов, связанных с Утисом, это тема отдельного разговора. Стерев салфеткой с лица очередное пятно сока, он добавляет: Если такой разговор будет вообще. Ты совершил очень большую глупость, Утис. Мне не нравится это сочувствие в голосе Илии. Оно намекает на большие неприятности, на очень большие. То, что решился сбежать, ладно, даже если бы попробовал ударить Тена, и то можно понять. Но вот то, что ты плеснул ему сок в лицо, это-то зря. В известные тебе времена на пьянках бывало кружки и кувшины с вином о головы разбивали, этим никого было не удивить. Но плеснуть напиток в лицо за такое убивали. По моей спине пробежал холодок, потому как сейчас я отчётливо вижу, что глаза Даса налиты кровью. Если он, как я думаю, часто ходил в паломничество, и достиг высокого сродства с ликом, то я реально прошел по грани из-за своей же идиотской ошибки. «На тебе долг оскорбления», — спокойно произносит эти слова эта миловидная и на вид беззащитная женщина. «Тэн, молчи», — не дает ему вставить и слово «Иллея». «Ничего не говори». Босс тут же выдыхает, откидываясь на спинку дивана, и согласно склоняет голову. «Утис». Человек и его лик это не одна и та же личность, но тем не менее влияние лика может быть очень велико. Тен разумный и вменяемый мужчина, но он был слишком частым гостем за аркой, а его лик из тех, кто прощать не умел. Пока она взяла паузу, прокрутил в голове всё, что знаю о Лике Дааса, и, пожалуй, тут соглашусь с Селей, в добродетели прощения он замечен не был. Нет, тебе не стоит бояться за свою жизнь. Видимо, что-то заметив в моих глазах, она тут же меняет интонацию на более мягкую. Тэн умеет не идти на поводу улика. Краем взгляда отмечаю, что он кивает на её слова. Только вот в некоторых аспектах я знаю его лучше него самого. Он это театральная пауза, которую она взяла, давила мне на плечи, как стотонная гора. А тем временем Илия покрутила в руке почти пустой пакет из-под сока. Затем долго смотрела на меня взглядом полным сочувствия, от которого мне хотелось провалиться под землю. Вот, с победной усмешкой Илия внезапно вскочила из-за стола и, указав пальцем на меня, рассмеялась. Ну, Тен, смотри, я вещаю откровенную чушь, а он поверил. Долко скорбления какой-то, будто мы и правда во времена Второй Троянской живём. Первый в этом мире считается разгром Троя Гераклом за несколько десятилетий до осады ахейцев, а не в современности. Ему, чтобы сравниться со своим ликом даже в первом приближении, как минимум лет пять надо, и то, если учителя хорошие будут. Понял, понял, машет в ответ Даас с кислой улыбкой на лице. Куда уже яснее-то? Это что сейчас было? Меня развели как младенца? На мгновение возникло почти непреодолимое желание возмутиться, но следом тут же пришло восхищение игрой Иллеи. Она всю эту сцену не для меня играла, а для босса. И надо признать не зря, он явно расслабился и на меня смотрит более спокойно. "Обиделся", наклонившись ко мне, произнесла Шефине. "А было на что?" вопросом на вопрос отвечаю я, внешне оставаясь спокойным. "Умный мальчик" Если бы при этих словах она потряпала меня ладонью по голове, как на мгновение мне показалось, она собирается, то, возможно, моё напускное спокойствие и полетело бы в Тартар. Но она это не сделала и просто села обратно. Которому не хватает опыта, эти слова уже предназначаются явно не мне. Мне не надо два раза повторять, правильно её понял Дас? Да, вы оба дети, отмахиваетесь от его возмущения Илле. Утис, если ты не собираешься никуда сбегать в ближайшее время, то мог бы ты оставить нас с Стеном вдвоём? Хорошо, встаю из-за стола, так даже лучше. После всего произошедшего мне явно нужна пауза. И не ложись спать, я к тебе загляну через полчаса примерно, если ты, конечно, не против. Если прихватить что-нибудь сладкого. Я же совсем недавно съел целое ведро какой-то сверхпитательной жижи, а вот опять есть хочется. Так что мои слова это не простое желание оставить последнее слово за собой. Непременно, кивает она и взмахом руки намекает, чтобы я убрался побыстрее. Уже закрывая за собой дверь в зал, слышу гневный на грани ярости голос Илеи. Что значит творческий отпуск изрядно подзатянулся? Кажется, для неё оказалось сюрпризом то, что Даас собирается примерно через полгода покинуть это место. «Да, даже с учетом того, что я пережил за сегодня, мне его немного жаль. Гнев и леи — это не то, что можно пожелать врагу». Поднявшись к себе, понял, что произошедшее в ресторане выжило из меня все соки. С трудом сняв ботинки, прямо в одежде завалился на кровать и уставился на потолок. Мысли ворочались в голове вяло, будто в каком-то вязком киселе. Больше всего угнетала собственная глупость. На ровном месте и такой прокол. Совершенно тупой и бессмысленный поступок. Бессмысленный хотя бы в том, что даже у Дайси мой побег, он ничего бы не решил. Но куда бы я сбежал? Домой? В универ? Три раза ха. Я сам все о себе рассказал Дасу. И если он реально хотел бы меня убить, то при его связях и деньгах найти человека, столько о нем уже зная, вообще не составляло бы проблем. Но это все внешнее, Основа ошибки в ином. Ну как я мог подумать, что у Дааса ли каякся? Ой, ну я и глупец. Повелся на внешнее проявление силы, забыв о главном, о сродстве характеров между человеком и его ликом. И как же мне повезло, что в этот выходной день в ресторане все равно оказалась Элея. Кто знает, как бы все повернулось, если бы не ее появление. Думаю, последствия моей глупости были бы в разы более серьезными. Впрочем, даже сейчас неизвестно, чем мне всё это аукнется. Но как же хитра наша Шефиня. Сейчас, чуть поостыв и более-менее спокойно анализируя прошедший разговор, ко мне приходит понимание, что всё, что она говорила, служило одной цели: сгладить мой поступок и успокоить босса. Эти нарочито явные обвинения в моей неопытности, она не просто так выбирала именно такие слова. «Да, с ее стороны был риск, что я сорвусь, но и тут, скорее всего, она бы повернула этот срыв как доказательство ее слов. Тартар, как же она права, я личинка». До того уровня понимания собеседников и ситуации, которые она показала в этом эпизоде, мне как Сизифу до окончания его работы. Да в умении разряжать обстановку преподаватель психологии в универе ей в подметке не годится. В Еле чувствуется умение управлять не только людьми, но и ситуацией. Какой же в неё лик. По совокупности показанных ею навыков я бы сказал Клеопатра, но она не похожа на неё по всему остальному. Вообще таланты нашей Шефини очень похожи на отголоски копыта умелого полководца. Ведь основу умения военачальника это не только выбор хорошей позиции для сражения, и даже не логистика войны, а управление и в первую очередь управление людьми. Впрочем, что думать попусту. Захочет, скажет сама. Это не тот вопрос, который требует быстрого решения. Сегодня для меня есть проблемы и поважнее. Тартар. Самое во всём этом обидное это то, что намёки Дааса на моё ближайшее будущее меня и правда заинтересовали. Не только возможной новой должностью, и надо признать, для простого почти отчисленного студента должностью не то, что неплохой, а говоря прямо, отличный. Сколько возможных перспектив будущего, так как мой босс довольно прямо сказал, что всё мной виденное в этом квартале это только малая часть его бизнеса, даже скорее развлечения. Хотя для меня оно странное и не совсем понятное. Да, босс затем сказал, что все эти его планы не учитывали тот лик, который меня избрал. Но ведь тот разговор он затеял не просто так, значит, какое-то предложение он подразумевал. А я своим срывом не дал его озвучить, и услышу ли теперь это предложение, неизвестно. Я не питаю иллюзий, то, что мой лик у Лис не означает, что автоматически передо мной открыты теперь все двери. Тем более у меня перед глазами есть пример. Рик. Да, раз он находится среди гуннов, то, видимо, у него был глобальный такой срыв. Но тем не менее сейчас-то он выглядит вполне разумным и адекватным. И если вспомнить, что его лик НА, как управляющая личность намного более сильная, нежели Одиссей. И тем не менее, по словам босса, чтобы занимать серьёзную должность, ему, невзирая на все явные и скрытые таланты, требуется несколько лет Потому как Рику также не хватает жизненного опыта, как и мне, а он меня старше на целых 2 года. Как говорят представители старшего поколения, молодость это тот редкий недостаток, который проходит с годами. Только вот я только что показал на своём примере, что накоса резать по этой самой неопытности. Можно так, что никакие леки и никакая соображалка не исправят. К тому же, Одиссей был, так сказать, не совсем однозначной личностью. Говоря прямо, дерьма в нем было на десятерых. И доверять человеку с ликом Улиса я бы лично... А, не знаю. Смог бы я такому себе на уме человеку доверять или нет? Вот так вопрос. К тому же, моя выходка с побегом, как же она все портит. Показать себя с такой стороны, когда все, как теперь понятно, складывалось просто замечательно. Раз за разом мои мысли возвращались к Декарту. Он был наиболее близким для меня примером, как по возрасту, так и, если можно так выразиться, по легендарному лику. А ведь и он допускал ошибки. И как раз по неопытности, по юношеской склонности к выпендрёжу. Это я о его игровом нике вспомнил. А ведь его и Даас и Ланс отговаривали от столь явного намёка на его лик. И тем не менее, он их не послушал. Впрочем, это я тяну кота за хвост. Его ошибка сущая мелочь по сравнению с выплеснутым в лицо даасом соком. Подумаешь, назвался беглецом на сапог. Стоп. Гея. Как же о трёхликий. Немного подрагивающей рукой я достал смартфон и открыл телефонную книгу. Так, кто из гуннов у меня записан? Антон и Мак. Наугад выбрал первого. О. После пары гудков я слышу недумённый голос Антона. Кто очнулся? Как самочувствие? Спасибо, дерьмово. Мне стоит большого труда скрывать дрожь в голосе. Там Рик не рядом с тобой. Мы обедаем, так что да, сидит рядышком. Извини, ты не мог бы передать ему трубку? Хм, его явно удивила моя просьба. Ладно. Утис, через пару секунд в динамике раздаётся голос Декарта. У меня не было твоего номера, так что пришлось звонить через Ана. Быстро проговариваю, немного поясняя ситуацию. Есть вопрос личный, только между нами. После 10-секундной паузы Рик всё же отвечает. Я отошёл из-за стола. Спрашивай. Ты свой игровой ник Беглец на сопок придумал после первого своего паломничества или перед ним? Конечно, после. Что за дурной вопрос? Он не договорил, уже поняв то, что меня волновало. Паре не правда соображает быстро. Спасибо, произношу я, а в глазах темнеет. Прежде чем попадаю дрожащим пальцем на кнопку сброса, слышу шёпот Рика. Вот же тартарева хрень. С чем я полностью согласна. Да, наверное, невежливо бросать трубку не попрощавшись, но мне сейчас было не до этикета. Я сидел на кровати, как поражённый молнией громовержца. Мой игровой ник — Кэп Нэмо. Прямая отсылка к Одиссею, к тому, как он назвался господином Никто-Циклопу. Но я его придумал давно, ещё в школе. Как так получилось? Как? Ведь мой раскормлен у Кронусу и судьбы нет. Простое совпадение? И был ли звонок от Загадочный Пат простым розыгрышем, как я решил? Такое ощущение, что мир намного более сложен, чем представлялось, и я в нём совершенно не ориентируюсь. Неприятное открытие, когда тебе уже 19. С другой стороны, а может, это просто совпадение? Вот сколько в мире игроков с никами, которые при определённой доле фантазии можно соотнести с Одиссеем. Тех же вариаций капитана Немо в одной только ба десятки. Но насколько понял из паломничества Я на данный момент единственный избранный Улиссом, иначе не было бы испытания. Эта мысль немного успокоила. Всё же мир так устроен, что в нём происходят самые на первый взгляд невозможные случайности. А может, люди так и становятся параноиками. Пара нелепых совпадений и чья-то не так понятая шутка, и ты уже смотришь на мир через призму подозрения. Так ведь и правда недолго и с катушек съехать. Но всё равно, даже подобные мысли никакого успокоения не принесли. Как-то слишком это совпадение давно выбранного ника с полученным ликом похоже на что-то большее, чем простая случайность. Да и этот звонок с сообщением Кронос. Почему всё не может быть просто? Я просто хочу жить, чтобы меня никто не трогал, ну и играть, разумеется. Горькая улыбка скользнула по лицу от этой мысли. Одиссей ведь тоже хотел, чтобы его оставили в покое, а получилось все знают, что в итоге вышло. Из размышлений меня вывел тихий, но настойчивый стук в дверь. Открыто. Очень не хотелось вставать с кровати, но я себя переборол и встретил Элею на ногах. Шефиня вошла в комнату с подносом в руках. На нём уместился небольшой чайник, пара кружек, пиала с кулатом тростниковым сахаром и большое блюдо с различными пирожными. На компьютерный стол, ответил Ян на её немой вопрос. Отодвинув клавиатуру, она поставила поднос на столик, а сама села в кресло. Ты как? Немного поёрзав в кресле, гостьи быстро устроилась, как ей удобно. Сеф обратно на кровать я просто пожал плечами в ответ на её вопрос. Тебе сколько сахара? разлив чай по кружкам, спросила Иле, совершенно не расстроившись моим молчаливым ответом. два кусочка. Кинув два кубика в чай и неторопливо перемешав, она передала кружку мне и только после этого налила и себе. Минуты две мы пили горячий напиток в полной тишине. Гостьи меня разглядывала, а я делал вид, что меня это совершенно не волнует. Я не собирался проявлять никакой инициативы. Не думаю, что лично ей что-то от меня нужно. Судя по всему, она пришла сейчас только потому, Что хочешь искренне помочь хоть чем-нибудь, но я уже предпочитал дуть на воду. Мне уйти? Она спросила это совершенно спокойно, без тени разочарования и малейшего намёка на обиду. Обещаю, пирожные оставлю. О чём ты хотела поговорить? Как-то само собой получилось перейти с неё на ты, хотя ранее я подобное себе не позволял. А людях и их лихих Немного наклонив голову, Илия будто пыталась на моём лице найти что-то только ей известное. В ответ я пододвинулся к спинке кровати и сел поудобнее, всем своим видом выражая готовность слушать. Я бы сказала тебе свой лик. Начало диалога меня, если честно, удивило. Или она так показывает уровень доверия? Только вот вряд ли это имя что-то тебе скажет. Во всех дошедших до нас мифах и легендах оно упоминается от силы пару раз. И ещё этим именем названо одно женское украшение, совершенно не имеющее ничего общего с тем, что носило избранная меня. Одиссей с ней тоже не пересекался, так как она погибла до того, как Улисс первый раз покинул Итаку. Получается, даже если я скажу, то на самом деле это всё равно будет неравный обмен. «Можно было бы настоять и все же узнать ее лик?» «Чувствовал? Спроси я прямо, а она ответит». «Только вот смысла в этом нет. Если я здесь задержусь и продолжу работать на Даса, то со временем узнаю и так. А если работа на него после моей сегодняшней выходки будет завершена, то к чему мне знание имени ее лика?» «Твоя реакция на то, что ты принял Тена за Аякса?» Протянув мне Эклер, она продолжила. Новости и пропаганда последних лет изрядно преувеличивают влияние Лика на человека. Нет, разумеется, никто не врет, ибо чревато врать, когда речь идет о божественном. Но вот преувеличивать одни факты, уводя в тень другие, этим занимаются все, кому не лень, лишь бы получить гранты от правительств. Тен взрослый мужчина, и даже если бы оказался Ликом Аякса, он не кинулся бы убивать тебя, поверь. Я знаю примеры, когда люди, чьи лики были непримиримыми врагами в древности, вполне могут мирно сосуществовать и даже заниматься общим делом. Такой пример подать после того, как догадался о лике босса, знаю и я. Так и подмывало об этом сказать, но всё же нашёл в себе силы промолчать. Тебе нужно научиться разделять лики и людей ими избранных. Конечно, если ты знаешь чей-то лик, то в общении с этим человеком было бы глупо не учитывать эту информацию. Только ставить знак равенства между ликом и человеком все же не стоит. Вот ты же не являешься копией Одиссея. От одной этой мысли меня передернуло. Улис, несомненно, далеко не худший из героев, но вот его мораль меня от нее корежит. Очень не хочу стать таким, как он. И ради своей выгоды быть готовым подставить любого лишь бы получить желаемое. Вот-вот, что-то разглядев на моём лице, проговорила Иллея. Так и другие люди, не копии своих ликов. Я не мастер находить красивые аллюзии или строить длинные логические цепочки, как Тен, так что расскажу о себе. Мой лик, она ненавидела мужчина. Едва сдержался после её слов от недоуменного возгласа Уж на Кову и Лене похоже, так это нам уже ненавистницу. Ненавидела истова, фанатично, настолько, что двух своих сыновей убила своими же руками, едва они родились. Она говорит это спокойно, но в глазах её при этом стоит какая-то мне непонятная, но очень глубокая боль. И мне ещё труднее поверить в услышанное, так как я же видел, какими полными любви глазами она смотрит на Рати, своего племянника. И тем не менее я справилась. Ее легкая улыбка, подобно лучу первого весеннего солнца, мгновенно разогнала то угрюмое настроение, которое почти воцарилось в моей комнате. Также она терпеть не могла готовить, а если бралась за это занятие, то всегда получалось что-то отвратительное и малосъедобное. Тут уже улыбнулся я, потому как поверить в это было сложно, при том-то таланте повара, который показывает Эллея. Да-да, уж кому подобное знать, как не мне. Посмотри на меня. Разве я похожа на свой лик? Но разве лик не выбирает того, к кому он ближе? Мне этот вопрос показался закономерным. Всё верно, выбирает. И я до своего первого паломничества была очень агрессивной девушкой, считавшей, что мир несправедливо принадлежит мужчинам, а кухню воспринимала исключительно как место женского рабства. Так что здесь нет никаких расхождений. Просто в один из дней я поняла, что мир гораздо сложнее, и не всех мужчин стоит ненавидеть. А вкусная еда это очень приятно. С этими словами она протянула мне пирожное в корзиночку с кремом и ягодами земляники. Это и правда было очень вкусно. Подождав, пока я съем угощение, Илия продолжила. У буреносной была остальная воля. Эту её сильную черту я и использовала, чтобы измениться. Да, было нелегко и получилось не сразу, но результат ты можешь наблюдать сам. То есть, как говорит Тен, набор ментальных качеств лица это не чётко записанное в божественных книгах и неизменное на все времена вещь, от которой человеку невозможно отвертеться. Нужно просто полюбить то, что твой лик терпеть не мог. Это на словах просто, крутится у меня в голове возражение. Но в который раз я держу свои мысли при себе. Но несмотря на то, что в простоту подобного подхода мне не верится ни на франк, всё равно чувствую, что у неё получилось найти верные слова. Не знаю, как она поняла то, что меня гложет, но сказала именно то, что меня изрядно успокоило. Похоже, кстати, делает и таиландс для своих ребят. Они называют это сбрасывать лик. Мне доас рассказывал, сказав это, тянусь за новым пирожным. И как в меня только столько еды влезает сегодня. К тому же, если ты не собираешься часто проходить аркой, то больших проблем с давлением личности Лика испытывать не будешь. Конечно, ты можешь полностью принять Лика и следовать за ним. Иногда это бывает выгодным, так как чем больше твоё сродство с избранным, тем, скажем так, больше выгоды ты можешь получить от этого слияния. Кстати, не худший для тебя выбор. Не таким уж и чудовищем был Одиссей. Поломет Аякс, признаюсь я двоими имени в ответ на её слова. Ты ещё женихов Пенелопы вспомни, фыркнула Иллея. Конечно, Улес не умел прощать, но в те времена это было нормой. Аякс, тут да, соглашусь, истории не из приятных. Но хорошим, добрым и честным людям и в наше время живётся нелегко, так может лучше. Мне понятно, что она не договорила. Если бы Аякс был врагом, то Но они сражались плечок к плечу несколько лет, и поступить так со своим соратником, как сделал Одиссей, она откровенно, почему бы и мне не перестать прятаться в раковину своих мыслей. Меня корёжит от одной мысли, что я могу настолько измениться, чтобы сделать что-то похожее с теми, кто рядом и доверяет мне. Если не хочешь, то не меняйся. Ну да, сентенция, конечно, правильная, только вот если бы всё было так просто. Нет, я не говорю, что это легко. Но ничего невозможного или невероятного в твоём-то случае, по моему мнению, уж точно нет. Чуть больше самоконтроля, чем ты привык, вот и всё, что требуется. Она улыбается, и в этой улыбке чувствуется поддержка. И, кстати, ты сейчас немного не в себе. Не переживай особо по этому поводу. Это вполне обычная ситуация, когда кого-то избирает легендарный лик Всё же слишком велика разница между нами, живущими сегодня, и теми, в ком кровь богов была сильна. Разбитое состояние, чувство бессилия, путающиеся мысли, не совсем адекватные поступки, она подмигивает при этих словах. Обычное явление. Я, кстати, Тэнну уже высказала всё, что думаю по поводу того, что он затеял с тобой разговор именно сегодня. Потому как он-то точно должен был знать, в каком ты состоянии находишься. И ему следовало подождать с обсуждением серьёзных тем. А ведь если она права, то тут как раз Босс поступил вполне разумно. Он же явно собирался мне что-то предложить, а заторможенность собеседника, его путающиеся мысли, на этом можно сыграть и получить более выгодную позицию для переговоров. Только вот я своим сырывом сломала ему всю эту игру. Тартар, я, похоже, и правда превращаюсь в параноика. Мои планы на ближайшее будущее несколько повисли теперь в воздухе, а решаю я воспользоваться настроением Илле и задать этот вопрос. Они всецело зависят от тебя. Шиффини ответила достаточно быстро, и мне стало понятно, что она с Дасом обсуждала эту тему. Тэн предлагает тебе взять двухнедельный перерыв. Работник из тебя сейчас всё равно никакой, так что как ты смотришь на то, чтобы взять небольшой отпуск? Отпуск? Это мягко говоря, неожиданное предложение. Ну, не то чтобы полноценный отпуск. Она немного растягивает эту фразу, видимо, подбирая правильные слова. Я думала, смогу объяснить, но давай ты позвони Штенну, когда я уйду. Он сам расскажет. Что же там за предложение-то такое? Хорошо, не горю желанием звонить или вообще сегодня общаться с боссом, потому как мне немного стыдно. Но лучше будет всё же позвонить, чем прятаться. Всё же это место, эта работа и возможные перспективы с ней связаны. Как ни крути, а нужны больше мне, чем я ему. Ну и замечательно, она легко хлопнула в ладоши и улыбнулась. Да едай пирожные и приходи в себя. Илья поднимается, явно собираясь уходить, но я останавливаю её, задав очень волнующий меня вопрос. «Что ты знаешь о предсказаниях, судьбе и предопределенности?» «Фуф!» Из шифини будто воздух выпустили, и она опустилась обратно в кресло. «Утис, я не философ и не жрец. Что ты хочешь от меня услышать?» «Твое личное мнение по этому вопросу. Раз не ушла сразу, то, может, скажет хоть что-то. Она сумела перебороть негативные тенденции своего лика». Так что явно во многом разбирается намного лучше меня и сотен диванных экспертов в сети. Ну, судьбы в понимании древних нет. Но тут возникает вопрос, что такое судьба? Вот решил мальчишка поступить в институт на архитектурный факультет, и через 20 лет по его проекту построили небоскрёб. Суждено было этому мальчишке построить этот небоскрёб или это результат исключительно его выбора? Хмм. Так мальчик сам решил и поступил. Его выбор, конечно, при чем тут судьба? А если решил поступать не он, а его родители за него? А если поступил, но связался не с той компанией и в итоге спился? Где здесь судьба, а где выбор? Все равно это решение людей, а не высших сил. Хотя тут и правда тонкая грань и начинается чистая философия. Но тебя же не какие-то общие примеры и ситуации интересуют, ведь так? Хорошо, когда твой собеседник понимает тебя, и нет нужды задавать трудные вопросы. Да. Одиссей и судьба. Прикрыв глаза, произносит Илле. Утес, тебя же беспокоит не что-то абстрактное. Боишься, что тебя убьёт твой же сын? Открыв глаза, она окинула меня изучающим взглядом. Повторение судьбы Лика, это возможно, да. Жрицы говорят, что дело тут не в предопределённости, а в подсознательной тяге человека повторить путь лика. Увы, это утверждение никак не проверить. Но зачем им врать? И подобное повторение возможно только при высоком сродстве. То есть нужно часто и много проходить аркой. А это уже выбор человека, а не высших сил. Она тяжело вздыхает. Как, например, я. Меня никто не заставлял раз за разом проходить аркой. Я же помню, что паломничество было тогда для меня своеобразным доказательством того, что я не хуже любого мужчины. Так кто виноват, кроме меня, в том, что я теперь? Её молчание длится секунд 10 не меньше. Возможно, как-нибудь потом я тебе расскажу. А про твой случай я бы не волновалась так сильно. Просто если женишься, не изменяй жене без презерватива, а лучше вообще не изменяй. Это-то тут каким боком, ее слова меня изрядно огорошили. Улисса же убил телегон, ребенок нагулиный на стороне, а не зачатый в законном браке. И это при том, что Пенелопа два десятка лет хранила Одиссею верность, даже не зная, жив ее муж или мертв. Поверь, вот это подвиг так подвиг, так любить и столько ждать. Свершение не чита многим воспетам в мифах и легендах, убийством каких-то чудовищ. Ну, а как-то я вообще никогда не рассматривал эту ситуацию с такого угла, и сейчас не нахожу слов. Моё мнение, как женщины, гибели Дисе от рук Телегона это ответ на его измену Пенелопе. Афродита достаточно мстительная особа, чтобы совершить подобное. Понимаешь, иначе не складывается. Нет никакого иного повода, чтобы Улисс погиб именно так. Повода для такой судьбы у него иного нет, кроме как этой измены. Нет, ты можешь мне не верить, да и я не претендую на истину, но мне почему-то именно так и кажется. Затевая этот разговор, я собирался поговорить несколько о ином, но её слова настолько выбили меня из колеи, что не останавливаю её, когда она встаёт и забирает у меня из рук пустую чашку. Так что, если ты думал сравнить себя с Эсхилом, то у тебя в отличие от него всё не так предсказуемо. Примечание. Эсхил, великий афинский автор трагедий, был убит черепахой, сброшенной орлом, который принял лысину за камень, пригодный для разбития панциря. Примечательно то, что Эсхил часто пребывал на открытом воздухе, чтобы предотвратить пророчество, в котором говорилось, что он будет убит падающим объектом. Конец примечания. Это шутка немного нелепая и несуразная, всё же вызывает у меня улыбку на лице. Ладно, я пойду. «И если хочешь поболтать о философии, то обратись к Тену, у него и диплом есть». Тут она усмехнулась чему-то своему. Впрочем, каких дипломов у него только нет, да. «Пирожные оставляю, вечером принеси поднос на кухню. Я оставлю тебе поесть в холодильнике, не ложись спать голодным». Уже подойдя к дверям, она обернулась и, всмотревшись в мое лицо, произнесла. «Тебе бы грамм сто-сто пятьдесят коньяка принять и поспать нормально». Я не любитель, качаю головой в ответ. А зря, произносит Эле и закрывает за собой дверь. Минуты две тупо пялюсь на закрытую дверь. Вот как так? Я же не об убийстве Одиссея или гоном поговорить хотел. На эту тему по правде даже не задумывался. Что, кстати, упущение? Почему всё так сложно-то? Зачем я прошёл аркой? Моя жизнь была так проста и понятна ещё до сегодняшнего утра, и вот Подойдя к холодильнику, взял бутылку минералки и приложился прямо из горлышка, выхлебав за раз почти половину литровой емкости. Прежде чем поставить бутыль обратно, пару раз подкинул ее на ладони. «Мне кажется, или рука слушается лучше?» «Может, сесть за комп, запустить тренажер и проверить?» Но слабость во всем теле так и не прошла. «Не уверен, что показатели будут объективными». И пусть эта слабость, как говорит Дас, психосоматическая, тем не менее, даже зная этот нюанс, лучше я себя что-то не чувствую. Может, права и лея, и стоит немного выпить, вдруг поможет. Но пить одному, ну уж нет. Да и нет у меня в квартире выпивки, а идти в магазин лень. Впрочем, мне и не продадут коньяка, все же 21 еще не исполнился. Конечно, можно спуститься в бар, не думаю, что босс будет против, но это придётся пить с ним. Нет уж, что-то не хочется совсем. Кстати, о боссе. Подняв телефон, задумался звонить ему сейчас или позже. Очень хочется отложить этот разговор, но зная себя, понимаю, чем дольше откладываю, тем труднее будет себя заставить. Вменяемый это было первое слово, которое я услышал от Даса после того, как набрал его номер. Да, сейчас явно не время для острот, поэтому отвечаю предельно лаконично. И лея мне все мозги чайной ложечкой выла за то, что я начал с тобой разговор, не дав тебе времени прийти в себя после первого паломничества, в голосе босса явственно слышно плохо скрываемое раздражение. Предлагаю этот разговор отложить. Согласен. Моё предложение. На две недели ты свободен от работы, кроме как раз в три дня быть нянькой для рати. Что будет подобной оговоркой, я уже не сомневался. Особенно после того, как Иллея вдруг отказалась объяснять нюансы отпуска. Можешь, конечно, провести все это время валяясь в кровати, но у меня к тебе иное предложение. Слушаю, а это тяжело, отвечать вот так односложно, но чувствую сейчас лучше именно так. Использую это время с толком. Как насчёт того, чтобы с тобой позанимался Ланс? Он говорит быстро, не давая мне вставить и слова. Не спорю, будет тяжело, но точно того стоит. И если ты сейчас у себя в голове включил режим Одиссея, то отвечаю, в этом предложении нет благотворительности. Меня Ланс сам попросил по возможности отправить тебя к нему. Зачем? Он сам расскажет. И да, услуги тренера уровня Ланса стоят больше за час, чем ты за месяц заработаешь. в том, что глава гунов умеет тренировать и делает это очень хорошо, у меня не вызывает сомнений при его ликета. А твои зарплатины на эти 2 недели у тебя её не будет. Питание и жильё бесплатно, но на большее не рассчитывай. Вот ведь крыхабор. Мне кажется, я вижу, как он улыбается, произнося эти слова. Но в чём-то он прав. За что платить зарплату, если работать не буду? Неприятно это осознавать, но придётся согласиться. Правда, без боя я не сдамся. Вы явно пользуетесь ситуацией, выкручивая мне руки, когда я не готов к деловым переговорам, пытаясь хоть как-то повернуть ситуацию в более выгодное для себя русло. Да, с усмешкой в голосе отвечает на мои слова Дас. Пользуюсь. Жаловаться или, я думаю, ты всё же не пойдёшь. Вот и весь мой бой. Нет, конечно, хотя по правде именно сейчас и захотелось так поступить. Вот-вот. Он явно не сомневался в моём ответе. Так что мне ответить Лансу? Сперва хотелось бы знать, для чего я ему нужен. Нет, хватит с меня соглашаться на предложения Дааса, не вникнув в их суть. Он хочет дать своим парням альтернативу уличным похождениям. Насколько я понял, он будет тренировать тебя, а ты тех гунов, которые согласятся, будешь обучать арене. От этого предложения немного закружилась голова. Неужели вот она, белая полоса в жизни? Если всё так, то согласен, стоило большого труда скрыть свою радость и ответить спокойно. Отлично, он тебе скинет сообщение вечером. И не став прощаться, босс отключился. Очень аккуратно положив смартфон на стол, я сделал глубокий вдох и шумно выдохнул, едва сдержавшись, чтобы не подпрыгнуть до потолка. Я думал, как найти подход к гуннам и уговорить парней на создание команды. А тут такой подарок. С поддержкой Ланса у меня и правда может получиться создать самую настоящую команду мечты. Элия говорила, что нужно поспать, но после разговора с Даасом спать расхотелось совершенно. Нет, усталость никуда не исчезла, но вот чувство внутренней опустошённости развеялось без следа.